Глава 12 Брен Чтобы я остался женат на этой ядовитой растительной гатине? Да ни за что на свете. У нее, судя по всему, даже в трусах какая-то зеленая засада. Ну или вокруг трусов. Тьфу! Даже думать об этом не хочу. Какого демона папочка устроил мне такую веселую жизнь? в чём я провинился. В письме была одна фраза, на которую сначала я не обратил внимания. Что-то про «В это трудное время, сын, ты обязан...» Какое ещё трудное время? Я что-то пропустил? И главное дело, до этого никто и слова не сказал, что мне подыскивают жену. Более того, отец и вовсе говорил что-то в духе «Гуляй, пока молодой». Или там было «Гуляй, пока сможешь». всё равно не в его стиле устраивать мне такую подставу. А тут еще и самого дома не бывает месяцами. Я уже не вспомню, когда мы последний раз с ним сидели как отец с сыном или выбирались куда-то. Даже просто разговаривали дольше пяти минут. всё потом, потом, дела государственной важности, да и вообще и все же мог найти время сообщить мне о моей женитьбе лично, а заодно объяснить, какого демона именно Джойс. Неужели все кандидатуры резко закончились? Нет, я понимаю, и состояние у ее семьи приличное, и по знатности род легко может потягаться с нашим. Да и в целом под этой фамилией родилось множество величайших умов. Да кто в наше время вообще смотрит на эти условности? Не на попрошайке из-под моста женился, уже молодец. А даже если и на ней, ну так тебе с ней жить, у всех своих забот хватает. Игры в светскую жизнь далеко не так популярны, как еще пару десятков лет назад. Почему именно меня вдруг впихнули в договорной брак? Я бы решил, что в наказание, но за мной крупных косяков уже давно не числится. Не особо крупных, где моя вина доказана. Тоже раз-два и обчелся. На такое возмездие явно не насобирается. К тому же и Джойс далеко не в восторге от всего этого. А то я совсем дебила не догадался, кто посыпал мне чесоточный порошок в постель. Догадки догадками, а доказательств в самом деле нет. Дверь как бы заперта, так ее никто и не касался в мое отсутствие. Но увидев, что у Джойс вместо заколки... Я мог предположить, что есть и другие растения, чьи тонкие усики могли пробраться сквозь любую щель. Или это уже попахивает теорией заговора. Да и вспомнить ее честные-пречестные глаза. Ну кто, если не она? Все пыхтишь. Весело отозвался вернувшийся кук. Лови, в самом деле помогает от чесотки. Мне в руки полетел флакон без опознавательных знаков. Я машинально поймал и открыв Я машинально поймал и открыв, с подозрением принюхался. Пахло свежескошенной травой и чем-то таким едва уловимым, что я иногда ощущаю от Джойс. Или она сама и пахла этим шампунем, что, в общем-то, логично. С чего такое хорошее настроение? Почему бы и нет? Ничего не чешется, жизнь прекрасная. Ещё эта снежка в какой-то веке не несёт псиной. Его вон даже вычесали каким-то странным деревянным гребнем и пообещали, что с неделю шерсть лезть не будет. А после надо будет повторить процедуру. Похвастался друг. Я бы на твоём месте беспокоился, не облысеет ли снежок после гребня. Проворчал я, собирая своё постельное бельё в кучу, намереваясь отнести к бытовому артефакту для стирки. Ну точно. Мигом руки начали чесаться. Ещё отпираться она будет ни при чём, ни при чём. Зараза, ещё и флакон шампуня дала с барского плеча. Откуда у совсем непричённой и невинной блондиночки средства от чесотки? Явно же на случай, если придётся ликвидировать последствия своих злодеяний. Может, хватит обвинять её во всех своих бедах?» Хмыкнул Кук, привалившись плечом к стене. «Ты же понимаешь, что Джойс мне чесоточный порошок и подсыпала» полуутвердительно спросил я. «Лично?» Ехидно осведомился этот гад. «И доказательства есть?» «Да при тут это? Только не говори, что ты повелся на ее ужимки и поверил, что она тут ни при чем». Взвелся я, борясь с желанием запустить этим самым шампунем в него. Но жутко зудящий нос не давал мне поступить столь опрометчиво. Ты бы помылся сначала. На настроение очень влияет, так посмотрю. Усмехнулся друг, разворачиваясь, чтобы покинуть мою комнату. А после поговорим. И да, говоря об обвинениях Джойс. Я далеко не о чесоточном порошке. Пойдем, Снежок. Нам еще готовить доклады по всем пропущенным темам для Эрлы Плюм. Вау! Согласно тяпкнул Снежок с непонятной мне интонацией но его хозяин сразу уловил, о чем его питомец. «Попросить помочь Джойс? Слушай, шикарная идея. А еда налаживает добрососедские отношения». Скомандовал Кук, похлопав себя по бедру. «Предатели!» — крикнул я им вслед, но ни один не отреагировал. «И кто они после этого?» Я от злости пнул кучу постельного белья на полу. «Вот как ей это удается?» Пай, девочка, звезда Академии, староста, отличница, умница, модница. Да это все вообще не должно сочетаться в одном человеке. А тут еще и мне известно наверняка, что это притворство чистой воды. Но доказательств по-прежнему нет. Тьфу. Подхватив испорченное одной заразой постельное белье, а заодно чистое из полотенце, я направился в санузел нашего блока. Там, продолжая мысленно подбирать емкие эпитеты для Джойс, закинул в постирочный ящик постельное и залил немного средства из флакона. Внутри напрягся, опасаясь, что и тут гадина осталась верна себе и дала мне какой-нибудь кислоты или еще чего подобного. Но нет. Ящик окутало зеленым сиянием, означавшим, что средство для стирки соответствует общим параметрам. Сквозь прозрачные стенки я увидел, как ёмкость заполняется водой, при соприкосновении с шампунем образовывая густую мыльную пену. Хм. Хорошо, что я на пробу налил совсем немного. Может, джойс на то и рассчитывала, что вылью весь флакон и тем самым сломаю казённый артефакт? Продолжая почёсываться, я зашёл в душевую кабину, уже с большей опаской и осторожностью выдавил буквально каплю шампуня себе на ладонь. Ничего не произошло. Точнее, ощущалось, как обычный гель для души или шампунь. Ну да, не совсем же она дура, так открыто меня травить. Тем лучше. Немного успокоившись, позволил себе расслабиться и спокойно завершить все гигиенические процедуры. Мерзкий зуд исчез, словно ничего и не было. На всякий случай я еще раз намылился с ног до головы, благо средство отлично пенилось и даже при таком расходе его оставалось полно. Уровень жидкости понизился едва ли на палец. Совсем успокоившийся и посвежевший, я потянулся к своему полотенцу. Да так и замер. Заблуждаться не стоило. Эта гадюка просчитала все на несколько ходов вперед. Зачем ей давать мне так много средства? Наверняка же знает, как экономно его расходовать. Чисто как позерство. Она и так вся из себя святая и невинная. Смысла еще раз это подчеркивать нет. А если к этому еще добавить, что при повторном контакте с чесоточным порошком в течение суток кожа покрывается бурыми волдырями, очень похожими на признаки одного мерзкого наследственного заболевания, и бонусом совет Джоис посетить лекаря, мой взгляд переместился на собственное исподнее. В теории этого флакона как раз хватит, чтобы перестирать всю мою одежду, постельное белье, полотенце и даже протереть все поверхности и помыть пол. Кто может ручаться, где еще тончайшим слоем просыпан порошок или даже несколько его крупиц? Сюда опять-таки. Вписывается намек на пользу уборки. Рука, которой я уже почти коснулся полотенца, бессильно ухватила воздух и опустилась. «Тварь!» Но на губы, помимо воли, наползла зловещая предвкушающая улыбка. «Ну что ж, поиграем!»